Или я действительно умер? Перенервничал сегодня, меня хватил инфаркт или удар, я просто ничего не помню. Черт усмехнулся. Интересный ход мысли у вас, Саша. Вы простите меня, я так буду вас называть. по Я молча кивнул. Объятый ужасом от своей догадки, я не смог выдавить из себя даже элементарного ага. Так вот, Саша, во-первых, успокойтесь, вы живы. В каком-то смысле вы сейчас живее всех живых. Вы, безусловно, уже заметили, что с сегодняшнего утра обладаете некими необычными способностями. Вам еще только предстоит узнать ваши новые возможности и научиться ими пользоваться. Поэтому вам сейчас просто опасно находиться среди обычных людей. Вернее, это всем остальным опасно находиться рядом с вами. В этом была доля истины. По крайней мере, я был все еще жив, что само по себе не могло не радовать. И теперь встает вопрос, что же с вами, Саша, делать дальше, продолжал тем временем черт. Вы отчасти сами решили его упомянув, что они прочь отправиться в ад. Только было успокоившись, я снова занервничал. Ну вот опять вы про ад, но за что? Так вы заладили, за что, за что, да не за что. Вы неправильно ставите вопрос, вам следовало бы спросить, почему, зачем, с какой целью? Хорошо, считайте, что я уже спросил, несколько резко сказал я. Меня уже начало раздражать это хождение вокруг да около. Давайте сформулируем это так. Ваше положение на сегодня нельзя назвать завидным. Вам все надоело. Надоело настолько, что вы наконец решились изменить свою жизнь. А подсознательно вы еще и горите желанием всем и за всё отомстить. Учитывая ваши новые способности и то, в каком состоянии духа вы теперь пребываете, я даже боюсь загадывать, к чему может привести подобное решение. Поэтому я предлагаю вам альтернативный вариант. Я заберу вас отсюда в такое место, где вы сможете освоиться со своим новым положением и впоследствии уже обдуманно принять решение о своей дальнейшей жизни. Я обещаю вам, что вы всегда, как только пожелаете, сможете вернуться назад. Если захотите, конечно. В настоящий момент Земля для вас не самое подходящее место, надеюсь, вы меня понимаете. Так, давайте-ка я суммирую. Вы предлагаете мне отправиться неизвестно куда, Где, если верить вашему обещанию, мне будет лучше? И отправляться я должен, имея опять же только ваше обещание, что смогу оттуда вернуться, так? Знаете, меня это не устраивает. Черт вздохнул, он тоже начал терять терпение. Не надо обижать нас недоверием. Мы, между прочим, всегда выполняем свои обещания. Да в конце концов, просто рискните, что вы тут оставляете? Неужели вы не хотите избавиться от всего этого? А по поводу того, куда именно я вас отправлю, то забудьте о предрассудках и не обращайте внимания на название. Названия, названия — это всегда лишь условность, поверьте мне, они ничего не объясняют. Ну уже решайтесь. Черт выжидающе посмотрел на меня. Или вы предпочитаете отказаться от шанса коренным образом изменить свою жизнь? Выбирайте сейчас, второго раза не будет. Я помолчал. Мой уютный кабинет уже не представлялся мне идеальной защитой от окружающего меня враждебного мира. Я посмотрел сквозь стену. Вероника, видимо, для полной уверенности консультировалась по телефону со знакомым адвокатом о своем материальном положении в случае гипотетического развода со мной. Теща продолжала смотреть телевизор. Люсия уже успела отдаться Дону Альфреду и теперь шантажировала его своей беременностью. Я принял окончательное решение. Повернувшись к черту, я сказал «Договорились. Забирайте меня отсюда. Только перед отправлением я хочу кое-что сделать». Я отвернулся к двери. Телефонная трубка в руках Вероники внезапно раскалилась до красна и, растая в стекла одной большой каплей на пол. Вероника истерически завизжала и позвала мать на помощь, но та была занята. Сидела с остановившимся взглядом и выпавшей вставной челюстью перед останками телевизора. Вместо новенького Sony, гордости японской технологии, в углу гостиной стояла обуглившаяся пластиковая коробка. Осколки кинескопа и прочий электронный дребедень ровным слоем покрывали весь пол. Не обращая внимания на изменения, произошедшие с телевизором, развратный дон и очаровательная жертва его страсти все еще продолжали выяснять отношения в пустой коробке. Поспорив пару минут, они замолчали, огляделись вокруг, громко выругались по-испански и исчезли. Телевизор замолчал окончательно. «Ну вот», — сказал я удовлетворенно черту, который с любопытством и, как мне показалось, с одобрением наблюдал за моими действиями. «А вы боялись. Обошлось самой малой кровью». Я еще раз осмотрелся вокруг, глубоко вздохнул. взмахнул рукой и сказал «Поехали».